Я теряю все, что приобретала с таким трудом. Моя подруга не сможет платить одна за квартиру. Где ей теперь жить? Там остались мои вещи. Дорогуша, ты осталась жива. Совсем недавно ты молила меня, чтобы я подарил тебе жизнь, а теперь ноешь об учебе и шмотках. Я вот одного не пойму. Если ты вся такая правильная, на красный диплом шла, училкой работала, то почему ты незнакомому мужику с первого раза дала? Может, ты еще и телом приторговываешь? Ну, давай, признавайся. Да ничем я не приторговываю. Все, что произошло, это просто нелепая случайность. Вот видишь, сидела бы за учебником, грызла бы гранит науки, и не было бы в твоей жизни нелепых случайностей. Егор взял меня за подбородок и посмотрел таким взглядом, что я была готова провалиться от страха под землю. Я подарил тебе жизнь. А это значит, что отныне она принадлежит только мне. Ты должна делать все, что я тебе говорю, и никогда меня не злить. Когда я раздражаюсь, то тут же хватаюсь за пистолет. Запомни это. И еще, если ты когда-нибудь вздумаешь от меня сбежать, я достану тебя даже из-под земли и устрою такое, что даже смерть тебе покажется избавлением. Забудь о том, что было, и живи тем, что есть. Глава пятая. Перед тем, как ехать в аэропорт, Егор посадил меня напротив себя и достал пакетик с каким-то белым порошком. Я сразу почувствовала неладное и спросила, что это? «Кокаин. Никогда не пробовала?» «Нет», — испуганно ответила я. «Ну, считай, что у тебя сегодня появилась такая возможность. Надо же когда-то начинать». «Ты хочешь, чтобы я стала употреблять наркотики?» Я просто хочу тебя угостить. Попробуй. Прошу тебя, не надо. От тебя никто и спрашивать не собирается. Егор достал из кармана сто-долларовую купюру, свернул тоненькую трубочку и стал вдыхать кокаин. Я сидела, неживая, не мертва, и смотрела на это малоприятное зрелище с нескрываемым отвращением. На моих глазах вновь показались слезы. «Если бы у меня только появилась возможность вернуться в свою прошлую размеренную жизнь, если бы...» «Теперь твоя очередь». «Я не буду», — резко ответила я и посмотрела на Егора испуганными глазами. «Я никогда в жизни не употребляла наркотики, и никто меня не заставит это делать. Егор, пожалуйста, не нужно. Если тебе нравится, я не против, пожалуйста. Только меня подсаживать на наркоту не стоит». Егор посмотрел на меня мутными глазами и усмехнулся. Что ты сейчас сказала? Что тебя никто не заставит? А вот это ты погорячилась. Девочка, ты позабыла, что отныне твоя жизнь принадлежит мне, и ты будешь делать все, что я скажу. А спорим, я тебя сейчас заставлю нюхать наркоту. Егор, пожалуйста, не надо, я очень тебя прошу. Но Егор не стал реагировать на мои слова, и в доказательство того, что он может заставить меня все, что захочет, достал пистолет. Наставив его на меня, он бросил злобный взгляд и, сняв пистолет с предохранителя, произнес «Нюхай». «Ты что, думала, что я с тобой в игрушки играю?» «Девочка, для меня человеческая жизнь ничего не стоит. Я оставил тебя в живых совершенно случайно и предупредил тебя, что ты теперь должна делать все, что я захочу. Если я сказал тебе нюхать, значит, ты должна сидеть и нюхать». Я не буду повторять одно и то же два раза. Но я не умею. Я не сводила глаз, сдула пистолет и ощущала, что у меня вдруг начался нервный тик. От нервного напряжения и страха перед глазами все поплыло. Учиться никогда не поздно. Убери, пожалуйста, пистолет. Нюхай, повторял одно и то же Егор и почему-то смеялся. Трясущимися от страха руками я поднесла трубочку к белому порошку и втянула носом белую дорожку. Внезапно я ощутила необычный прилив энергии и вместо презрения одарила Егора благодарной улыбкой. Егор усмехнулся, спрятал пистолет и спросил, «Ну как? Я смотрю, тебя вставила. В первый раз вставляет не всех, но у тебя все получилось. Просто надо знать меру. А то многим с первого раза становится плохо, и все это потому, что нюхают, как слоны». Когда мы подъехали к аэропорту, Егор прямо в машине дал мне еще дозу, и я вновь ощутила блаженство. Весь полет я проспала, а когда наш самолет приземлился, посмотрела в окно с какой-то опаской, ведь я раньше никогда не бывала за границей.